Глава третья. По-кавказски. Мы оставили наших путников за чаем и закуской в номере генерала Ухова. В тот момент, когда номерной доложил его превосходительству о приезде полицмейстера. За несколько минут перед этим все они с живейшим интересом внимали Аполлону Пупу, который в отличнейшем расположении духа сообщал им целый ворох новостей о Коржоле только что почерпнутых им из рассказов Мордки Олейника Генерал однако слушал скептически далеко не разделяя розовых надежд порутчика воображавшего, что теперь всё пойдёт прекрасно лишь бы поскорее захватить Коржоль Он понимал, что сколь ни подробны Мордкины сведения Сколь ни близки они, пожалуй, к истине, но одних только этих сведений слишком ещё недостаточно для того, чтобы немедленно же приступить к надлежащему действию в совершенно чужом и незнакомом городе. Что же с того, что Каржоль открывает где-то там завод или ухаживает в ущерб полицмейстеру за какую-то судыхой? Тут главный вопрос в стратегии. С какой стороны ловчее подойти, чтобы прямо взять этого быка за рога и принудить его венчаться немедленно, без отговорок и отвиливаний. Для этого, конечно, нужен прежде всего целый план, и план настолько хорошо и верно рассчитанный, чтобы не получилось ни малейшей осечки. А такого-то плана и не имелось ещё в голове ни у генерала, ни у его спутников. Поэтому генерал даже впал в похандрическое настроение, полное мрачных сомнений. Он стал испытывать такие сомнения ещё в дороге, и чем ближе подвигался к цели, тем сильнее начинал глодать его этот червяк. Но генерал хранил пока свои думы про себя, даже боялся высказываться, чтобы не раздражать и не печалить преждевременно Ольгу. у которой без того на душе было не сладко. Но тут его уже, что называется, прорвало. Не совладал с собой и высказался весь наружу. Заставить, легко сказать заставить, но как это исполнить на деле? Не возьмешь же человека за шиворот и не потащишь прямо к аналою? Да и аналой-то надо еще наперед приготовить, папа найти, который согласился бы. Дуэль? Прекрасно. А если этот негодяй как-нибудь извернётся и улезнёт из города до дуэли, даже раньше объяснения с ним, чуть лиж пронюхает о приезде генерала с ассистентами? Ведь это так возможно, особенно в таком городишке, где каждый шаг на виду у всех. и где поэтому приезд их не может остаться тайной. А стало быть, и молва о нем легче легкого дойдет до коржоля, пожалуй, прежде еще, чем тут успеют сообразить насчет плана. Генерал тем более чувствовал себя не в духе, что теперь по прибытии на место ему вдруг представилось поразительной для него самого ясностью, насколько в самом деле легкомысленно была задумана, И исполнена с горяча вся эта поездка. И насколько нелепо было ему, на старости лет, поддаться сумасбродной идее своей дочки, не взвесив наперёд всех шансов за и против её осуществления. Там в украинске, под влиянием Ольги и в пылу собственного негодования против Каржоля, это заставить Казалось ему не только осуществимым, но и довольно легким делом. Возьмем, мол, да и заставим. Но тут на месте оно превратилось в огромный знак вопросительный. Как его заставишь? А если не удастся, тогда что? В Украинск вернуться на смех добрым людям? Поехали де ни по что, приехали ни с чем. Здравствуйте».